Часть вторая. Глава первая. Наполеон начал войну с Россией, потому что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашова. Александр отказывался от всех переговоров, потому что он лично чувствовал себя оскорбленным. Барклай-де-Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов, потому что он не мог удержаться от желания проскакать по ровному полю – И так точно вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей действовали все те неперечислимые лица, участники этой войны. Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают и что делают для себя. А Все были непроизвольными орудиями истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практически деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии. Теперь деятели 1812 года давно сошли с своих мест – Их личные интересы исчезли бесследно, и одни исторические результаты того времени перед нами. Но допустим, что должны были люди Европы под предводительством Наполеона зайти вглубь России и там погибнуть, и вся противоречащая сама себе бессмысленная жестокая деятельность людей участников этой войны, становится для нас понятным. Проведение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек, ни Наполеон, ни Александр, ни еще менее кто-либо из участников войны не имел ни малейшего чаяния. Теперь нам ясно, что было в 1812 году причиной погибели французской армии. Никто не станет спорить, что причиной погибели французских войск Наполеона было, с одной стороны, вступление их в позднее время без приготовления к зимнему походу вглубь России, а с другой стороны, характер, который приняла война от сожжения русских городов, и возбуждение ненависти к врагу в русском народе. Но тогда не только никто не предвидел того, что теперь кажется очевидным, что только этим путем могла погибнуть 800-тысячная лучшая в мире и предводимая лучшим полководцем армия в столкновении с вдвое слабейшей, неопытной и предводимой неопытными полководцами «Русской армией». Не только никто не предвидел этого, но все усилия со стороны русских были постоянно устремляемы на то, чтобы помешать тому, что одно могло спасти Россию, и со стороны французов, несмотря на опытности так называемой «военной гении Наполеона», Были устремлены все усилия к тому, чтобы растянуться в конце лета до Москвы, то есть сделать то самое, что должно было погубить их. В исторических сочинениях вот 1812 году авторы-французы очень любят говорить о том, как Наполеон чувствовал опасность растяжения своей линии, как он искал сражения, как маршалы его советовали ему остановиться в Смоленске, и приводить другие подобные доводы, доказывающие, что тогда уже будто понята была опасность кампании. А авторы русские еще более любят говорить о том, как сначала кампании существовал план скифской войны заманивание Наполеона вглубь России и приписывают этот план кто пфулю, кто какому-то французу, кто толю, кто самому императору Александру указывая на записки, проекты и письма, в которых действительно находятся намеки на этот образ действий. Но все эти намеки на предвидение того, что случилось как со стороны французов, так и со стороны русских, выставляются теперь только потому, что событие оправдало их. Ежели бы событие не совершилось, то намеки эти были бы забыты, как забыты теперь Тысячи и миллионы противоположных намеков и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых. Об исходе каждого совершающегося события всегда бывает так много предположений, что чем бы оно ни кончилось, всегда найдутся люди, которые скажут, «Я тогда еще сказал, что это так будет». забывая совсем, что в числе бесчисленных предположений были делаемы и совершенно противоположные. Предположение о сознании Наполеоном опасности растяжения линии и, со стороны русских, о завлечении неприятеля в глубь России принадлежат, очевидно, к этому разряду, и историки только с большой натяжкой могут приписывать такие соображения Наполеону и его маршалам, и такие планы русским военачальникам. Все факты совершенно противоречат таким предположениям. Не только во все время войны со стороны русских не было желания заманить французов вглубь России, но все было делаемо для того, чтобы остановить их с первого вступления их в Россию. И не только Наполеон не боялся растяжения своей линии, но он радовался как торжеству, каждому своему шагу вперед и очень лениво, не так, как в прежние свои кампании искал сражения. При самом начале кампании армии наши разрезаны, и единственная цель, к которой мы стремимся, состоит в том, чтобы соединить их, хотя для того, чтобы отступать и завлекать неприятеля вглубь страны, в соединении армии не представляется выгод. Император находится при армии для воодушевления ее в отстаивании каждого шага русской земли, а не для отступления. Устроивается громадный древский лагерь по плану Пфуля и не предполагается отступать далее. Государь делает упреки главнокомандующим за каждый шаг отступления. Не только сожжение Москвы. Но допущение неприятеля до Смоленска не может даже представиться воображению императора. И когда армии соединяются, то государь негодует за то, что Смоленск взят и сожжен и не дано пред стенами его генерального сражения. Так думает государь. Но русские военачальники и все русские люди – еще более негодуют при мысли о том, что наши отступают вглубь страны. Наполеон, разрезав армии, движется вглубь страны и упускает несколько случаев сражения. В августе месяце он в Смоленске думает только о том, как бы ему идти дальше, хотя, как мы теперь видим, это движение вперед для него, очевидно, пагубно. Факты говорят очевидно, что ни Наполеон не предвидел опасности в движении на Москву, ни Александр и русские военачальники не думали тогда о заманивании Наполеона, а думали о противном. Завлечение Наполеона вглубь страны произошло не по чьему-нибудь плану. Никто и не верил в возможность этого. А произошло... от сложнейшей игры интриг, целей, желаний людей, участников войны, не угадывавших того, что должно быть, и того, что было единственным спасением России. Все происходит нечаянно. Армии разрезаны при начале кампании. Мы стараемся соединить их с очевидной целью «дать сражение», и удержать наступление неприятеля. Но в этом стремлении к соединению, избегая сражений с сильнейшим неприятелем и невольно отходя под острым углом, мы заводим французов до Смоленска. Но мало того сказать, что мы отходим под острым углом, потому что французы двигаются между обеими армиями, угол этот делается еще острее, и мы еще дальше уходим, потому что Барклай-де-Толли Непопулярный немец ненавистен Багратиону, имеющему стать под его начальство, и Багратион, командуя второй армией, старается как можно дольше не присоединяться к Барклаю, чтобы не стать под его команду. Багратион долго не присоединяется, хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц, потому что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине. А кажется, и придумано это им потому, что ему не хочется подчиняться ненавистному и младшему чинам немцу Барклаю. Император. Находятся при армии, чтобы воодушевлять ее, а присутствие его и незнание, на что решиться, и огромное количество советников и планов уничтожают энергию действий Первой армии, и армия отступает. В дриском лагере, предположено, остановиться, но неожиданно получи, метящие в главнокомандующий, Своей энергией действует на Александра, и весь план Пфуля бросается, и все дело поручается Барклаю. Но так как Барклай не внушает доверия, власть его ограничивают. Армии раздроблены, нет единства начальства. Барклай непопулярен, но из этой путаницы... Раздробления и непопулярности немца-главнокомандующего, с одной стороны, вытекает нерешительность и избежание сражения, от которого нельзя бы было удержаться, если бы армии были вместе и не Барклай был бы начальником, с другой стороны, все больше и больше негодования против немцев и возбуждение патриотического духа. Наконец, государь уезжает из армии, и, как единственный и удобнейший предлог для его отъезда, избирается мысль, что ему надо воодушевить народ в столицах для возбуждения народной войны. И эта поездка государя в Москву утрояет силы русского войска. Государь отъезжает из армии для того, чтобы не стеснять единство власти главнокомандующего и надеется, что будут приняты более решительные меры. Но положение начальства армии еще более путается и ослабевает. Бениксон, великий князь и рой генерал-адъютантов остаются при армии с тем, чтобы следить за действиями главнокомандующего и возбуждать его к энергии. И Барклай... еще менее чувствуя себя свободным под глазами всех этих «глаз государевых», делается еще осторожнее для решительных действий и избегает сражений. Барклай стоит за осторожность. Цесаревич намекает на измену и требует генерального сражения. Любомирский, Броницкий, Влодский и тому подобные так раздувают весь этот шум, что Барклай – под предлогом доставления бумаг к государю, отсылает поляков генерал-адъютантов в Петербург и входит в открытую борьбу с Бениксеном и великим князем. В Смоленске, наконец, как не желал того Багратион, соединяются армии. Багратион в карете подъезжает к дому, занимаемому Барклаем. Барклай надевает шарф, выходит навстречу и рапортует старшему чинам Багратиону. Багратион в борьбе великодушия, несмотря на старшинство чина, подчиняется Барклаю, но, подчинившись, еще меньше соглашается с ним. Багратион лично по приказанию государя доносит ему. Он пишет Аракчееву, «Воля государя моего я никак вместе с министром Барклаем не могу. Ради бога пошлите меня куда-нибудь, хотя полком командовать, а здесь быть не могу». и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу». Рой Броницких, Винсенгероды и тому подобных еще больше отравляет сношение главнокомандующих, и выходит еще меньше единства. Сбираются атаковать французов перед Смоленском. Посылается генерал для осмотра позиций. Генерал этот, ненавидя Барклая, едет к приятелю, корпусному командиру, и просидев у него день, возвращается к Барклаю и осуждает по всем пунктам будущее поле сражения, которого он не видал. Пока происходят споры и интриги о будущем поле сражения, пока мы отыскиваем французов, ошибившись в их месте нахождения, французы натыкаются на дивизию Неверовского и подходят к самым стенам Смоленска. Надо принять неожиданные сражения в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Сражение дается. Убиваются тысячи с той и с другой стороны. Смоленск оставляется вопреки воле государя и всего народа, но Смоленск сожжен самими жителями, обманутыми своим губернатором, и разоренные жители, показывая пример другим русским, едут в Москву, думая только о своих потерях и разжигая ненависть к врагу. Наполеон идет дальше. Мы отступаем. И достигается то самое, что должно было победить Наполеона.